Лева 29. Загородное поместье лорда Коперпота. Октябрь 1814 года. Много усилий, чтобы убедить мистера Бротона оставить на некоторое время пост у лорда Коперпота, не потребовалось. Как и ожидал Белл, хватило некоторой суммы денег и обещания, что в будущем должность камердинера к нему обязательно вернётся. После этого мистер Броттон с явным удовольствием отправился в продолжительный и, главное, хорошо оплачиваемый отпуск. Лорд Коперпот, со своей стороны, ничего не имел против неплохо зарекомендовавшего себя на приёме Николаса Бакстера и втайне даже радовался, что обстоятельства сложились таким образом. Ему не придётся беспокоиться о трезвости камердинера. Шли недели, И было начало казаться, что он сходит с ума. Не то чтобы работа коммердинера была для него слишком тяжёлой, нет, скорее наоборот. Рутина, к которой быстро привыкаешь. Проблема была в Марианне. Они часто виделись, и каждый раз он испытывал невероятное возбуждение, и ничего не мог с этим поделать. Серая монотонность будней нарушали только мимолётные встречи с Марианной и письма от Кендала. Граф, разумеется, не указывал на конвертах обратного адреса и не франкировал их, хотя был обязан как член парламента, даже не ставил свою печать, потому что любой из этих действий привлекло бы слишком много внимания к этой переписке. Соблюдая конспирацию, Кендл писал свои послания на простой бумаге, и Бэл получал их с ежедневной почтой, не вызывая подозрений у других слуг лорда Коперпата. Из письма Кенделла Бэлл узнал, что они с Мисс Уортон планируют пожениться весной. Судя по всему, граф и правда нашёл настоящую любовь, пребывая в облике лакея в доме Клейтона. Зато у Уортингтона были проблемы. Если верить Кенделлу, Рисс уехал с загородного приёма, отказавшись от пари, а вернувшись в Лондон, запил, причём основательно. Его настроение стало ещё хуже когда он получил приглашение на свадьбу леди Джулианны Монтгомери и маркиза Мердока. Вортингтон, будучи влюблён в леди Джулианну, всегда вёл себя как осёл. А когда был отправился на конюшню во время приёма у Клейтона и сделал попытку поговорить с ним, называя вещи своими именами, тот наотрез отказался слушать. Теперь Бэл пребывал вдали от друга в Гилфорде, а значит не мог произнести одной из своих известных речей, которые всегда приводили его друзей в чувство. Придётся, если возникнет острая необходимость, прийти на помощь Ворту Кенделу. Хорошо хоть Лукас пообещал проследить, чтобы Рис не допился до гробовой доски, поэтому ходил за ним по пятам, не давал упиться в дрызг и слушал его диферамбы леди Джулиане. Мысли о влюблённом герцоге и подозреваемом в предательстве не занимали много времени, и был по неволе думала Марианне самыми неприятными для себя физическими последствиями. Он видел её каждый день. Их пути постоянно пересекались, а поскольку лорд и леди Копперпот занимали смежные спальни, они часто сталкивались в коридоре, когда выходили из пален своих хозяев. Апартаменты леди Вильгельмины располагались напротив, и если Марианна не выходила из комнаты леди Копперпот, где заменяла мисс Уимбли, здоровье которой оставляла желать лучшего, то заходила в комнату молодой хозяйки или выходила оттуда. Белл всегда вежливо кивал Марианне. Иногда они перебрасывались несколькими словами, но по большей части оба вели себя так, словно едва знакомы. И уж точно, глядя на них, никто бы не заподозрил, что они провели вместе несколько страстных ночей. Со своей стороны, Марианна, похоже, не испытывала никаких трудностей с выполнением их договора о партнёрских отношениях. Раз в неделю они ненадолго встречались, чтобы обменяться информацией и сопоставить наблюдения. Как правило, это происходило по утрам в понедельник. Покончив с утренними делами, Марианна в половине девятого выходила из спальни леди Вильгельмины, Примерно в это же время Бэл заканчивал подготовку одежды для лорда Коперпата, которая могла ему понадобиться в первой половине дня. Он выходил из хозяйской спальни и встречался с Марианной в крохотной каморке под лестницей для слуг. Они проводили вместе не более 5 минут, и было всякий раз приходилось делать вид, что аромат её волос не вызывает в нём желания немедленно вытащить из них все заколки. Он из последних сил притворялся, что Веснушкин и её переносица не вызывают в нём желания поцеловать каждую. А ещё ему приходилось скрывать, что от её близости у него едва не лопаются брюки. Тем не менее, всё это было очевидно, бесполезно отрицать, и Белл чувствовал, что медленно, но верно сходит с ума. Говорить было в общем не о чем. Белл уже давно понял, что лорд Копперпот не преступник, За несколько недель, проведённых в его поместье, он успел узнать всех слуг, которые умеют писать, и проявил чудеса изворотливости, но получил образцы их почерков. Ни один не походил на почерк, которым был написан донос. Таким образом, на еженедельных совещаниях напарники обычно сообщали друг другу, что новой информации нет, потом чинно раскланивались и расходились. Всё это безумно раздражало. И был всякий раз, глядя вслед удалявшейся Мрианне, хотелось проломить кулаком стену. Удалось выяснить только одно: оказывается, подозреваемые обсуждали тогда в кабинете бал, не что-нибудь важное, а чёртову вечеринку, ничего тайного, ничего подозрительного. А когда Бэл восстановил в памяти обрывки разговора, который ему удалось услышать, всё встало на свои места. Заботливые papaши решили организовать бал для своих незамужних дочерок. Местом для проведения мероприятия был выбран городской дом лорда Коперпата, а датой 14 октября. Агенты получили приказ следовать вместе с семейством в Лондон и продолжать расследование. После двух мучительных месяцев в деревне, наконец-то Коперпаты собрались в Лондон. Отъезд был назначен на следующий день. И был уже придумал Как ассистент в экипаже на едине с Марианной